Глава четвертая. За Мата Хиллс Хилс есть стильное четырехэтажное здание с галереей, где можно перекусить, брендовым магазином украшений и прочими заведениями. В бетонных стенах установлены большие стекла. А на входе золотая вывеска: Underdog Co. Ltd. ООО Побитый пёс. Отличный вкус. Я подождал у входа, так как встречу не назначил, а потом меня отвели в кабинет президента. Это была темная комната с закрытыми шторами, там же, закинув ноги на стол и скрестив их, смотрел в монитор и стучал по клавиатуре на коленях хозяин. Моего присутствия он не заметил, продолжал работать еще минут пять, и только потом поднял голову. На нем была свободная черная футболка, закатанные джинсы, которые являли волосатые голени, а на ногах тапочки. Глаза почти полностью скрыты волосами. «Я занят, вроде уже говорил». Сейчас заявился, придурок, пробормотал он и взял бутылку с газировкой. Так если тебе назначить встречу, ты все равно про нее забудешь Надзимаки! ответил я и поставил на стол коробку с Кагендас. Мужскую версию Дзасики Вараси звали Канадзимаки Ити. А мы его просто звали Надзимаки. Он был самым головастым в шрамах и лучше всех разбирался в технике. Когда наша банда распалась, он создал IT-компанию. И я даже не удивился. Хотя удивился, увидев его интервью в некий компьютер На Дземяке открыл коробку с мороженым и достал маленькую чашечку. Было что-то из книг интересно за последнее время. Спросил он, принимая черничное мороженое. Даже если скажу, ты все равно ко мне в магазин не зайдешь, чтобы купить. Верно, сейчас уже ни к чему покупать печатные книги. Когда упадет метеорит и уничтожит цивилизацию, Ты останешься без всех электроприборов и просто умрёшь, не зная, как выкопать колодец и поймать рыбу. Но и сдался мне этот мир без хагендас. Он успел слопать все восемь и теперь раскачивал ногами. Так и что ты хотел? За восемь порций я тебя выслушаю. Хочу, чтобы ты с работы помог. Уходи. Знаешь, сколько мой час стоит? Он снова принялся смотреть в монитор, а я замолкать не собирался. Знаешь, мама Катоми? Идола. Настоящими девушками не интересуюсь. Ее донимать преследователь начал. Пусть перестанет быть идолом. Продолжая стучать по клавишам, ответил он, всегда таким был. Один из фанатов сети написал, что когда следил за ней, его наказали. В этом месяце случилось. Ник Пенгуин Блэк. Науто, ты больше не прибираешь за другими их мусор. Пришлось взяться из чувства долга. «Можешь узнать, как встретиться и поговорить с этим Пенгуин Блэк?» «Мне стимул нужен. Сразу говорю, с деньгами я проблем не испытываю». Это и так было понятно. Говоря тише, я использовал козырь. «У меня в магазине есть автограф на цветной бумаге «Ежемесячные девочки Вайолет. Недземаки перестал стучать по клавишам, поднял голову. Скрытые челкой глаза сияли. Это была рекламная акция, проходившая в моем магазине и нам достался первый пробный экземпляр. Неудачное написание очень редко можно встретить. Сразу бы с этого начинал. Так бы дело быстрее пошло, но мне нравится ведь как быстро он меняет мнение. Так что, справишься? Оже! Отправляю!» Только он сказал, и мой телефон завибрировал. Я достал его и увидел сообщение от друга, тема не было, я открыл и удивился. Томинага Хитоси, префектура Тиба, «Масоудай. Место работы... ООО ИРС Безопасность». «Что за рожа? Ты меня за кого принимаешь?» Недовольно сказал Нэдзимаки. Пока болтал со мной и собирал информацию, но скорости правда ненормальная. В интернете печально известный. Показывает, что там в реале нравится. Найти просто было. Ну, по большей части там фейки, но правда отличить просто. Не так уж и просто. А он за минуту справился. Все же хорош. И еще кое-что. Можешь вычислить владельца вот этого?» Я достал из сумки пакет с камерой, корпус сломался и кнопки разлетелись, её нашла Катоми перед домом. Сама сломана, но SD-карта не пострадала. Надзимаки вытащил карту и вставил в компьютер, после чего недовольно огласил вердикт. «Что интересного снимать живую девушку?» Я приблизился к монитору и указал на один снимок. На нем Котоми стригла ногти на ногах. Можно было увидеть, какая гладкая внутренняя сторона ее бедра. Этот проблемный снимок сделали тайком и выложили в сеть. «В смысле найти владельца? Разве не ты ее у него отобрал?» Я объяснил, что она валялась рядом с домом Катоми. «Фотограф обронил и в итоге сбежал без нее. Обычно после такого неспокойно», — нахмурился парень. «И камеру стараются вернуть? Не знаю» но я бы хотел поговорить с владельцем, потому мог бы выяснить, кто он». Надзимаки цокнуло до стола с Декарту. «Дай день». Пообещав отправить ему автограф, я собрался покинуть его офис, и тут парень заговорил. «Как тебе работа, ради которой ты банду развалил? Наслаждаешься?» Держись за ручку двери, я задумался и ответил. «Одни сложности с ней». Надзимаки перестал стучить по клавиатуре и с подозрением посмотрел на меня. В шрамах каждый день было весело, Мамались дурью, ввязывались в драки, в которых не проиграть, зарабатывали кучу денег, но дело не в этом. В книжном магазине есть то, что я не могу получить в шрамах. Вот и все. Не чувствуешь вину перед нами? Чувствовал бы, не распустил. Знал, что ты так скажешь. Если бы ответил, что чувствую вину, ты бы в меня стулом запустил. Дурак, стулом бы я не ограничился. Разломал бы об тебя стол. На шутку точно не тянет. А ты, Надзимаки, наслаждаешься работой в IT-компании? Каждый день приносят столько удивительного. В мире слишком много дураков. Я даже начал думать, что в шрамах как на подбор умные ребята были. Мы усмехнулись и попрощались. Я вышел на станции Массо у линии Тобунода, миновал велопарковку по узкой дорожке и оказался перед двухэтажным жилым домом. Я позвонил в квартиру 206. Пенгуин Блэк Таминага Хитоси активен ночью, потому днем отсыпается дома. Через какое-то время в динамике прозвучал сонный голос. «Да, это Томинага-сан, мотоциклетный курьер Чиба-экспресс. Вам доставка». Не сказать, что врал я хорошо, но дверь открылась, и я сунул в щель ногу. В проходе стоял мелкий мужчина в толстовке и пораженно смотрел на меня. «Вы Пенгуин Блэк-сан?» А, вы кто?» «Я из Аракава Продакшн. Спасибо за вашу поддержку. Я бы хотел поговорить о вашей фанатской активности. Можно войти?» Томинага Хитоси убрал руку от ручки отступил в коридор. Я расценил это, как приглашение и вошёл. На восьми все всё было увешано и котомии. стены и потолок были обклеены плакатами Котоми, книжный шкаф заполнен журналами, рекламами, CD, BD и прочим, а все, что не уместилось, лежало на полу и всюду были фотографии катомии. На развешенных футболках тоже были принты с красочными сестрами. на занавесках тоже имелась надпись "Катамин это жизнь». В комнате стоял такой запах, какого я никогда не ожидал ощутить, мне даже мерзко стало. Запах комплекса неполноценности, наложенного фантазиями и возбуждением. Присесть было негде, хотя и желания садиться я не имел, потому просто оперся на стенку возле входа. А Таминага Хитоси завалился на кровати и заговорил. «Что вам надо? Это преступление! Уверен, что компания стоит так поступать?» Я вообще-то еще ничего не сделал. Сразу скажу, я осторожно подбирал слова. Я не собираюсь обсуждать, как вы крутитесь вокруг Мамасаки Катоми. Он скривился, точно с тошнотой борясь. «Конечно, если проблем не будет. Не хочу вмешиваться. Я знаю, как вас зовут, где вы живете, где работаете, членов вашей семьи и в случае необходимости могу сделать много всего. Так что учтите это. Но вы ярый фанат, поддерживающий идолов, и за это я благодарен. Поддерживайте их и дальше, не пересекая черту». «Тогда зачем вы пришли?» На лбу Таманаги выступил пот, а я понизил голос и сказал. «В вашем блоге был описан один случай. Вы написали, как проследили за Мамасакой Катоми, а потом на вас кто-то напал». «А, это...» — сказал он и отвернулся. «Тут я не виноват. Скорее уж, я жертва. Это я понимаю. Я ищу того, кто на вас напал. Парень выглядел озадаченным. Я достал телефон и показал фотографию Хирому. Это был он? Таманага встал с кровати и посмотрел, после чего кротко заговорил. Вроде. Он был ниже меня, весь такой худющий. На лицо в бейсболку натянул, лицо я не разглядел. Бейсболку? С Маринерс? Маринерс? Я открыл браузер, стал искать такую же бейсболку, после чего показал. Парень вновь кивнул. «Да, в такой!» Мне стало холодно. С вероятностью в 99% котоми была права. Эта информация повышала вероятность. Конечно, кепка нередкая. Ее много где купить можно. Но вряд ли это просто совпадение.